Второе. 30 июня 1940. Синбад. Северная Атлантика, где-то к северу от Ирландии. Стук в дверь ее каюты раздался ровно в семь часов. Впервые за две недели Руби почувствовала себя более или менее по-человечески и сумела не только одеться, но и расчесать колтуны в волосах и сесть на койку. Когда Руби поднялась на борт Синбада в гавани Галифакса, она вся горела предвкушением тех приключений, что ее ожидали. Пересечение океана, жизнь в новой стране, ответственный труд на увлекательной работе. Но не прошло и нескольких часов после отплытия, как ее свалила морская болезнь, и болезнь эта выражалась вовсе не в смутно неважном самочувствии или легком подташнивании, какие она всегда представляла себе, думая об этом недуге. Эта болезнь выворачивала ее желудок, выжимала из неё жизненные соки, пыталась вывернуть наизнанку всё её тело. Её мир сузился до кушетки, с которой она вставала, только чтобы её вырвало в ведро, стоявшее рядом. Но сегодня она почувствовала, что, может быть, и выживет. В её голове пульсировало, вероятно, потому что несколько дней она не могла сидеть. Но всё пережитое того стоило, хотя бы даже ради нового вида, который открылся ей в иллюминаторе. Вид представлял собой всего лишь ясные серые небеса и местами клочки облаков высоко наверху. Но все равно зрелище завораживало. Стук повторился. «Входи, Дэви!» — громко сказала она. Дэви Экклс был самым юным и трудолюбивым стюардом на Синбаде. Оставив школу два года назад, он поступил в торговый флот и теперь уже имел за спиной службу на трех разных судах. Он говорил, что предыдущий его корабль был получше, но его поставили на ремонт, а Дэви не смог выдержать больше недели в хостеле для моряков в Ливерпуле. И когда ему предложили работу на Синбаде, он, не задумываясь, согласился на опасный переход по Северной Атлантике. «Я хотел было записаться в военно-морской флот, но отец хочет, чтобы я оставался моряком торгового флота, как они с дедушкой, так что я буду работать здесь». «А ты не боишься?» спросила она. «А разве все мы не боимся? И в Ливерпуле опасно. И вообще, я думаю, теперь опасно повсюду в Англии. но ну, а бояться, когда ты работаешь, как-то не очень получается». Работа и вправду была опасная. Немецкие субмарины тем летом устроили настоящую охоту в Атлантике, потому что конвои растянулись на много миль от одного берега до другого, а корабли ВМФ не могли одновременно находиться во всех местах». Но вопрос об остановке конвоев не стоял, потому что они были тем спасательным кругом, который поддерживал Британию на плаву и позволял ей обороняться. Такие пассажиры, как Руби, были редки. Конвои везли совсем другие грузы — еду, топливо, военные материалы из колоний. И враг рассматривал любой корабль как военную цель. Если летом 1940 года и было где-то на Земле более опасное место, то Руби представить себе не могла, где оно. Когда морская болезнь подкосила ее, один только Дэви присматривал за ней. И если бы он не приносил ей слабый чай, сухие тосты и свежие простыни и полотенца в достаточном количестве, то она не сомневалась, ее безжизненное тело уже давно выбросили бы за борт. «Посмотрите-ка, вы уже сидите. Видать, вам получше сегодня стало?» Стало, спасибо. И спала я хорошо». Тогда ваши щёки скоро порозовеют. Вот вам завтрак. У меня было предчувствие, что вам станет получше. И я, кроме чая и тоста, принёс вам кашу». Робби постаралась не смотреть на кашу, потому что в животе у неё начинался крутёж от одной только мысли о каше, а вовсе не от морской болезни. В приюте Святой Марии она ела кашу раз в день, а иногда и два, если на ужин ничего другого не было. А когда оставила приют навсегда, поклялась себе, что никогда в жизни больше не притронется к каше, уж лучше будет голодать. Однако обижать Дэви этими словами не стоило. Спасибо, на вид очень аппетитное. Есть сегодня какие-нибудь новости? Узнав, что руби журналист, Дэви взял на себя труд делиться с ней каждой крохой информации, которая будет поступать на корабль по рации. Когда Франция чуть более недели назад капитулировала перед Германией, Дэви разбудил Руби посреди ночи, уверенный что она будет ему благодарна. «Из Франции больше ничего», — сказал он. «Гитлер посетил Париж. Но об этом я уже говорил вам вчера, верно?» «Угу», — ответила Руби, набившая тостом рот. «Так, значит, они начали бомбить Англию ещё дальше на север. Я думаю, хотят вывести из строя заводы Мидландса. По крайней мере, так сказал адмирал», когда я принес ему утренний чай. — А Мидленс это где? — спросила она. — Не знаю, как это вам поточнее сказать. К северу от Лондона, но не севернее Манчестера. С Бирмингемом посредине. Я вырос на южном побережье, в Портсмуте, так что сам я никогда там не был. — Жертвы есть? — Адмирал Фонтен не сказал. — Вам свежие простыни или полотенца нужны? — Нет, спасибо, мне пока хватит. — «И ещё раз спасибо тебе, Дэви!» Роби допила чай и доела тост в одиночестве. Спустя полчаса она по-прежнему чувствовала себя совсем неплохо, а потому осторожно поднялась с койки и подошла к иллюминатору, чтобы получше посмотреть, что там происходит за бортом. Иллюминатор был маленький, заляпанный солёными брызгами, но она сумела всё как следует разглядеть. Там было не так уж мрачно, как ей показалось прежде, потому что вода была синеватого оттенка и ярко сверкала, кружась в водовороте волн, а небо становилось еще ослепительнее по мере того, как солнце поднималось все выше и выше. Дэви предупреждал, что Землю они не увидят, пока не подойдут к Ливерпулю практически вплотную, и бесконечно далекий горизонт не вызывал у Руби раздражения. А еще она не позволяла себе вглядываться в волны, не появится ли что-нибудь, указывающее на приближение подводной лодки. Когда ее изводила морская болезнь, дни проходили, сливаясь в бесформенную трясину мучений. Поэтому она удивилась, когда, найдя в себе силы сесть и сделать несколько глотков бульона, обнаружила, что они в море уже десять дней. Обычно, как сказал ей Дэви, на пересечении Атлантики уходит меньше времени, но их корабль шел в составе конвоя и потому мог идти всего лишь со скоростью самого медленного корабля в группе. В Нью-Йорке секретарь мистера Петерсена, ответственная за организацию поездок персонала, рассказала ей про кривой маршрут, каким она поедет в Англию. Сначала она доедет поездом до Бостона, потом пересядет на ночной поезд до галифакса Оттуда она будет добираться через океан на судне, идущем в составе следующего в Англию конвоя сухогрузов и кораблей для перевозки войск. Это немало удивило Руби. Она понимала, что о билете на самолёт лучше и не спрашивать, потому что билет в одну сторону до Англии стоил сотни и сотни долларов. Но всё же она надеялась, что у неё будет каюта в пассажирском лайнере, который отойдёт из Нью-Йорка. «Слишком дорого», — откровенно сказала мисс Гевин. «И всё равно ни один из этих лайнеров не идёт в Англию. Слишком опасно. Вот тебе билеты. У тебя есть какое-нибудь безопасное место, чтобы хранить их?» А вот твой паспорт. Вечером дня перед отъездом коллеги по Американ устроили ей импровизированную прощальную вечеринку. И даже мистер Митчелл заглянул на кусочек торта и бумажный стаканчик пунши с изрядной долей виски. В качестве прощального подарка ей преподнесли новейшую камеру кодек Бэби Брауни, и один из штатных фотографов научил ей пользоваться. Эта суета смутила Руби. Хо хоть никто не попытался произнести речь. Роби знала лишь немногих соседей по пансиону, потому что никогда не приходила домой к обеду, а миссис Хирш, жившая через две двери от неё, единственный из постояльцев, кто хоть иногда с ней говорил, умерла от рака год назад. Женщину, которая заняла освободившуюся комнату, Роби так никогда и не видела. Хотя Роби прожила там почти три года, Свои вещи она собрала за час. Вся ее собственность уместилась в один, пусть и довольно больших размеров чемодан, поскольку она никогда не покупала никаких безделушек и не хранила никаких сувениров, кроме нескольких фотографий. Единственная принадлежащая ей вещь, которую она ценила, единственная вещь, ради которой она стала бы рисковать жизнью, спасая ее из пожара, была универсальная пишущая машинка Ундервуд, да и то по единственной причине, Руби в течение года еженедельно погашала кредит, на который приобрела машинку. По совету Бетти и нескольких других девушек с работы, она набила второй чемодан чулками, мылом, кольт-кремами, заколками-невидимками, шоколадными батончиками, добавила туда еще и три банки арахисового масла. Всем тем, что, по словам ее советчиц, было сейчас невозможно приобрести в Англии. Она покинула Нью-Йорк без шума, как и приехала сюда почти шесть лет назад. Поезд, следовавший вверх по побережью, доставил её через границу в Канаду и до Галифакса. Там она провела три дня, пока собирались и загружались корабли конвоя. Там она впервые и почувствовала вкус войны, потому что в городе местами по ночам действовало затемнение, а некоторые продукты, например, свежие яйца и сахар, стали дефицитными. Наконец ее вызвали из отеля величественного здания, битком набитого канадскими морскими офицерами, и служебным катером доставили на Синбад. А теперь она порадовалась, что не знала тогда, как ей будет нехорошо всего через несколько часов, потому что, зная это, она бы никогда не покинула твердую землю. Менее чем 48 часов спустя они пришвартовались в Ливерпуле. Пришло время для последнего завтрака на скорую руку — который ещё до рассвета принёс ей в каюту Дэви. Парнишка медлил, явно не желая с ней прощаться. «Вы точно знаете, куда вам дальше?» — спросил он её уже, наверное, в третий раз. «Думаю, да. На пристань, потом в таможню, потом на вокзал. Верно?» «Верно. Не забудьте купить прямой билет до Юстона, иначе вам опять придётся толкаться в очереди. У вас денег-то хватит». «Примечание. Юстон». Название одного из лондонских вокзалов. Конец примечания. Женщина, которая организовала мою поездку в Нью-Йорке, дала мне пять фунтов. Этого хватит? Хватит, чтобы доехать до места, потом вернуться, а потом прокатиться еще раз. Вы, значит, сначала едете на вокзал Эдж-Хилл здесь, в Ливерпуле, оттуда поездом на центральный ливерпульский вокзал Лайм-стрит, а оттуда уже до Юстона. Вы запомните или вам записать? Она улыбнулась, успокаивая его. «Я запомню. Ах да, я должна позвонить в журнал, где буду работать. У вас монетки для телефона автомата есть?» «Нет. Но мне сказали, что я могу позвонить с оплатой получателем вызова». «Тогда это просто», — заверил он её. «Вы предупредите оператора в самом начале, перед тем, как назвать номер. Она разберётся. В главном зале вокзала «Лайм-стрит» куча телефонных будок». И там будут носильщики. Они помогут вам с вашими вещами, так что не тащите всё сами». «Не буду». Она протянула ему руку, а потом, поскольку они были одни, и она прониклась к нему тёплыми чувствами, чмокнула его в щёку. «Спасибо ещё раз, Дэви. Спасибо за всё». «Не за что. Вы должны знать, ну, что вы... Замечательная девушка, мисс Саттон», — сказал он, и голос у него перехватило желаю вам всего наилучшего». Сердце Робби сжалось, он был такой милый парнишка, и ей невыносимо было думать, что он через несколько дней вернется в море, будет играть в кошки-мышки с немцами на всем обратном пути до Канады. Он был такой юный, и взрослеть ему пришлось слишком быстро. И она сказала ему слова прощания и отвернулась, чтобы не смутить их обоих своей слезливостью и сентиментальностью» она сошла с корабля и оказалась на вокзале, прежде чем успела начать нервничать. С кораблей конвоя сошли этим утром несколько тысяч человек, и офицеры таможенной службы не задерживали их долго. Лишь бегло просматривали паспорт и ставили штамп прибытия в Соединенное Королевство. Никто даже имени ее не спросил, и только теперь она остановилась перевести дыхание. Дэви все так четко ей объяснил, что она без труда добралась с одного вокзала до другого. Телефонные будки стояли там, где он и говорил. и Ей оставалось только назвать свое имя и номер Пикчера выкли и ждать ответа. Всего через несколько секунд она услышала в трубке бодрый, деловитый женский голос, и когда Робби представилась и сказала, каким поездом приедет в Лондон, женщина пообещала, что ее встретит. Робби повезло занять место у окна из которого и открывался великолепный вид на Англию в разгар лета. Такой зеленой местности она еще не видела. И как только Ливерпуль остался позади, ее глазам предстало то, что представляла собой эта земля. Бесконечные мили полей, низких стен из плетника и невероятно живописных деревень. Довольно часто за окном словно из ниоткуда появлялись небольшие городки, строгие острова кирпичной кладки посреди цветущего моря зелени. Устремленные в небо каньоны величественных улиц Нью-Йорка тоже казались ей странными и незнакомыми, когда она шесть долгих лет назад оставила Нью-Джерси ради Манхэттена. Она тогда нервничала, сомневалась в себе, как и сейчас. Но тогда она победила свои страхи, несмотря ни на что добилась кое-каких успехов, и вот теперь собиралась продолжить в том же духе. Что бы ни ждало ее в Лондоне, она докажет, что сестра Бенедикта ошибалась не могла «Юстон! Лондон-Юстон! Конечная станция, леди и джентльмены! Лондон-Юстон!» Руби вздрогнула и пришла в себя. Все остальные в ее купе уже были на ногах, доставали свои сумки и чемоданы с верхних полок, а платформа уже заполнилась спешащими пассажирами. С чемоданами в руках, пишущей машинкой в футляре на плече и с сумочкой, свисавшей с другого плеча, Руби вынырнула на платформу и потащилась к выходу. Железнодорожный служащий ждал, когда она предъявит ему билет, но ей не удалось достать его вовремя, так что пришлось отойти в сторону и рыскать по карманам в поисках этого дурацкого билета. «Мисс Саттон?» Она подняла голову, удивленная тем, что проверяющий знает ее имя, но тут же поняла, что к ней обращается другой человек, стоящий по ту сторону ограждения. На нем была форма армейского офицера, а в руках он держал лист бумаги с крупно напечатанными словами «Мисс Эр Саттон». «Я Руби Саттон», — отозвалась она. «Меня зовут капитан Беннет. Уолтер Качмарик попросил меня встретить вас». «Спасибо», — сказала она, — «очень вам признательна». Капитан Беннет был выше нее на целую голову и выглядел лет на тридцать с небольшим, хотя Руби в том, что касалось определения возраста, редко попадала в точку. Смотрел он обескураживающе прямолинейным взглядом, а силой рукопожатия мог сравниться разве что с цирковым атлетом. «Мы скачем, друзья, а вторник у него самый занятой день», — сообщил он. «Я вот оказался в городе и без особых дел, поэтому он и попросил меня встретить вас». «Это все ваши вещи? Сундука в багаже нет?» «Нет, это все». «Отлично». Он повернулся к железнодорожнику, нахмурил лоб. «Пропустите-ка ее, хорошо?» Хотя предложение и было сформулировано в вопросительной форме, его тон говорил совсем о другом. «Хорошо, сэр», ответил железнодорожник и сделал Руби знак «Проходить». «Давайте мне ваши чемоданы», сказал капитан Беннет. «Моя машина у вокзала». Он провел ее мимо ряда такси у выхода с вокзала к машине, припаркованной у тротуара на несколько ярдов подальше. Водитель вышел, обогнул машину, чтобы уложить чемоданы Руби. Поворчал себе под нос. «Не торопились, однако», — сказали пять минут. «Прошу прощения, поезд Мисс Сатта напоздал». Она села, крепко сжав в руках футляр с пишущей машинкой, и водитель тронулся. «Как переход?» — спросил капитан Беннет «Как в тумане. Большую часть в пути лежала, морская болезнь. Ну а так на конвой не было, так что жаловаться не приходится». «Пожалуй», — согласился он. «Куда мы едем?» «Отель Манчестер. Вы там будете жить». «У них множество других постояльцев. Там чисто и безопасно. Хотя и не очень шикарно». «Меня это не особенно волнует, пока моя кровать на месте, когда я на нее ложусь». Уголок его рта чуть приподнялся в улыбке, но потом капитан словно передумал, и его черты приняли совершенно нейтральное выражение. «Обещаю вам» она будет на месте. Робби повернула голову, чтобы посмотреть в окно. Городские виды поражали ее. В отличие от упорядоченного плана Верхнего Манхэттена, здесь, казалось, ей дороги были проложены, как Бог на душу положит. А все здания, которые она видела, не поднимались выше трех-четырех этажей. И здесь было гораздо тише. Уличный трафик не шел ни в какое сравнение с Нью-Йоркским такси и доставочные грузовички составляли большую часть машин, хотя ей часто попадались на глаза и телеги на конской тяге. А еще по улицам носилось немало велосипедистов. Она посмотрела на капитана Беннета. Тот закрыл глаза, вероятно, радуясь выдавшейся ему спокойной минутке. Она не могла не признать, разглядывая его теперь без опасений, быть им замеченной, что он красив, как кинозвезда. У него были короткие подстриженные волосы, которые, вероятно, вились бы, если бы он отпустил их подлиннее. Высокая переносица, как у римского сенатора. Длинные ресницы не могли скрыть тени у него под глазами и следы усталости, въевшиеся в его черты. Она видела перед собой человека, уставшего до мозга костей. Если бы она знала его получше или брала бы у него интервью, то непременно дозналась бы, откуда у него эта усталость. В этот момент он открыл глаза, словно почувствовал тяжесть её взгляда. А когда повернулся и посмотрел на неё, она увидела, что глаза у него тёмного, обворожительного оттенка голубого. «Здесь всё другое?» — тихо спросил он. «В сравнении с Нью-Йорком?» «Пожалуй». «Видать, небоскрёбы вам здесь не по душе?» «Не очень», — согласился он. «Были когда-нибудь в Нью-Йорке?» «Нет. Я в Америке не был, но всегда хотел побывать» теперь уже, наверное, после войны». Машина сделала поворот на углу и остановилась перед большим темным зданием. «Отель «Манчестер», — сообщил водитель. «Точно, приехали», — сказал капитан Беннет. «Ваш новый дом ждет вас?»